Пустота. Афилия сохранила незабываемые впечатления от ботанического сада Палукса. Это было первое, что она увидела на Вавилоне. Ей вспоминались величественные террасы, уступами идущие вверх, и бесчисленные лестницы, которые пришлось одолеть, чтобы выбраться из густых зарослей. И еще она вспоминала запахи, краски, звуки, От всего этого ничего не осталось. Оползень унес в пустоту все до последней травинки. Он поглотил целый мост, половину близлежащего рынка и множество мелких ковчегов, а с ними и жизни тех, кто там находился. Офелия должна была ужаснуться, но не чувствовала ничего, кроме тупого изумления». Она смотрела на образовавшуюся пропасть сквозь решетку, которую нас соорудили на этой границе между землей и небом. По крайней мере, пыталась смотреть. Ливень кончился, но на город надвигалось море облаков. Этот грозный небесный прилив мало того, что мешал ясной видимости, так еще и заволакивал ее очки мутной пеленой. «Значит, другое действительно существует», констатировала она, До сих пор это было абстрактным понятием. И сколько бы мне ни твердили, что я совершила ошибку, освободив его, что он вызывает разрушение ковчегов по моей вине, что я связана с ним, хочу я того или нет, я до сих пор не чувствовала себя участницей всего этого. Да и как я могла освободить демона апокалипсиса из зеркала в своей собственной комнате и не вспомнить об этом? Я даже не знаю, как он выглядит, как действует, И зачем все это устроил? Вокруг Офелии сгустился такой туман, что ей почудилось, будто от нее остался один только бесплотный голос посреди небытия. Она судорожно вцепилась в решетку, как вдруг облачная завеса разорвалась, открыв кусочек неба над тем местом, где прежде выселись дома северо-западного квартала. А теперь больше ничего нет. Что если анима а может даже и полюс, она не успела договорить. Мужчины, женщины и дети канули в пустоту, которая разверзалась перед ней, но все ее мысли были обращены в первую очередь к ее собственной семье. Стая всполошенных птиц металась в воздухе в поисках исчезнувших деревьев. Где кончалось то, что превосходило разум? Все ковчеги, и большие, и малые, вращались вокруг гигантского скопления облаков, в котором не было места никакой форме жизни. Рассказывали, что ядро мира было всего лишь сгущением постоянных облаков. Но даже сам Лазарус, знаменитейший из путешественников, так и не смог проникнуть внутрь него. Офелия надеялась, что никто из ее близких не пострадал. Еще накануне она чувствовала себя такой умиротворенной, полной радости. Она раскрыла подлинную сущность тысячеликого бога, который повелевал их жизнями. Другая Евлалия. Евлалия дуаль. Услышать наконец ее имя, узнать, что под ним прячется скромная писательница и идеалистка, понять, что она не имела никакого права решать, что хорошо, а что плохо, Все это принесло Офелии огромное облегчение. Только не следовало забывать, что самый грозный враг, может быть, таится под иной личиной. «Ты приведешь меня к нему. Другой использовал меня, чтобы выйти из зеркала на свободу, а сегодня Евлалия Дуаль использует меня, чтобы разыскать другого». И поскольку эти двое вовлекли меня в свои злодеяния, я считаю все это своим личным делом. Нашим. Афилия повернулась к Торну, не видя его. В этом густом мареве он был всего лишь отдаленным угрюмым шепотом. И однако его голос показался ей куда более реальным, чем песок под ее сандалиями. Одним единственным словом он принес ей облегчение. «Если выяснится, что другой причастен одновременно к гибели Старого Мира, к разрушению ковчегов и к превращению обыкновенной женщины во всемогущее божество», продолжал Торн бесстрастным бухгалтерским тоном, «тогда он станет главной составляющей уравнения, с которым я пытаюсь разобраться уже много лет». Послышался металлический щелчок. Этот характерный звук издавали карманные часы Торна, когда они поднимали и опускали крышку, напоминая о времени. С тех пор, как их анимировали, они заразились маниями своего владельца. «Обратный отсчет продолжается», — сказал Торн. «Для большинства смертных обрушения ковчегов, какими мы их наблюдаем, представляют собой природную катастрофу». Но нам-то отныне известно, что к природе это не имеет никакого отношения. Более того, что они будут продолжаться? Однако мы ни с кем не должны это обсуждать, пока не узнаем, кому можно доверять и на какие доводы можно опираться. Прежде всего, нам следует точно определить сущность отношений, связывающих Евлалию дуаль с другим. Понять, чего они хотят, кто они, где они, как и почему делают то, что делают, и только потом использовать всю эту информацию в борьбе с ними. Желательно выяснить это как можно скорее. Офелия зажмурилась. Налетевший ветер разогнал облачное марево, и солнечный свет внезапно обрушился на них знойным каскадом. Теперь Офелия ясно видела Торна. Он стоял, как и она, лицом к решетке, устремив взгляд в бездонное небо с часами в руке, неестественно прямой, слишком высокий. Золотые голуны его мундира ослепительно сверкали на солнце, но их блеск не смог заставить Офелию отвернуться. Напротив, она еще шире раскрыла глаза, желая насладиться этим сиянием. От Торна исходила такая непреклонная решимость, что она передавалась как электрический ток. Афилия всем телом ощущала, кем он стал для нее. Кем она стала для него. И ничто в мире не казалось ей более крепким, чем то, что их связывало. Тем не менее, она остерегалась подходить к нему. Вокруг никого не было. Власти очистили это место от людей — Но они оба не забывали о протокольной дистанции, которую соблюдали между собой на людях. Ведь их разделяла глубокая социальная пропасть. Афилия не выдержала экзамена в дружной семье и осталась бесправной на Вавилоне. Торн же, напротив, носил имя лорда Генри, почтенного, светлейшего лорда. Евлалия Дуаль... Принимает тысячи разных обличий, другой же не имеет ни одного, добавил он. Нам неизвестно, какими личинами воспользуются эти двое, когда наши дороги сойдутся, но мы должны быть готовы к отпору еще до того, как разыщем их, или до того, как они разыщут нас. Внезапно Торн заметил настойчивый взгляд Офелии, устремленный на него. Он прокашлялся, прежде чем сказать, «Я не могу вырвать тебя у них, но могу вырвать их у тебя». Он повторил почти слово в слово то, что уже говорил ей в секретариуме мемориала, только теперь обращаясь на «ты». Афилию беспокоило лишь одно. Она верила всему, что он говорил». Торн рискнул своим именем и своим положением, чтобы окончательно избавить ее от пристальной слежки, которая была ей так тягостна и последствия которой она рисковала испытать на себе при первом же неверном шаге. Да, она знала, что Торн способен отказаться от всех своих привилегий, если это позволит ему достичь единственной заветной цели. Он даже смирился с мыслью, что рядом с ним Офелия рискует подвергнуться опасности, лишь бы это был ее собственный выбор. Мы не одиноки, Торн. Я хочу сказать, не одиноки в борьбе с ними. Арчибальд, Гаэль и Ренар разыскивают Аркантеро, и, возможно, уже нашли ее. Если они убедят аркантеровцев нам помогать, ситуация быстро изменится к лучшему. Торн скептически поднял брови. Накануне они с Афелией уже обсуждали это, перед тем, как пронзительный вой сирен заставил их вскочить с постели. Но любое, даже мимолетное упоминание о Барчебальде неизменно вызывало у Торна одну и ту же реакцию. «Он — последний человек в мире, которому я стал бы доверять». Солнечный просвет закрыла туча, Их снова обволакла серая хмарь. «Завтра я уезжаю», — объявил Торн под нетерпеливое щелканье своих часов. «У меня новая встреча с генеалогистами. Насколько я их знаю, меня ждет очередная миссия, имеющая отношение к нашему делу. Итак, до вечера». Металлический скрип возвестил Офелии, что Торн уходит. Ножной аппарат избавил его от хромоты, но это было пока единственным благодеянием, которое оказали ему генеалогисты. Торн надеялся проникнуть в тайны Евлалии и Дуаль с их помощью. Все они единодушно стремились положить конец ее владычеству. Однако работа на генеалогистов была опасна, как игра с огнем. Они снабдили Торна фальшивыми документами, но в любой момент могли отобрать их у него, а без этого прикрытия титула лорда Генри, он вновь становился бесправным. «Будь осторожен!» Торн замедлил шаг, и Афилия смогла разглядеть его угловатый силуэт. «И ты тоже. Более чем осторожно!» Он удалился, и туман бесследно поглотил его. Офелия прекрасно поняла, что он имел в виду. Она порылась в карманах Тоги. Там лежали ключи от дома Лазаруса, которые ей вручил Амброас, и листочки с короткой запиской Елены, ее бывшей директрисы. «При случае зайдите в мой кабинет. Мне нужны ваши читающие руки». Наконец, Афилия нашла то, что искала, алюминиевую пластинку. На ней были выгравированы те же арабески, что украшали книги духов семей. Кот – изобретенный Явлали и Дуаль, который по сей день не был расшифрован. Эта пластинка с дырочкой посередине, следом ружейной пули, была единственной вещью, оставшейся от старика-уборщика из мемориала. Афелию начинало тошнить при одном лишь воспоминании о нем. Он оказался одним из духов семей, хранителем прошлого Евлалии Дуаль, и он же смертельно напугал. Офелию. Ее спас сын бесстрашного и почти безупречного, желавший отомстить за погибшего отца. На ее счастье он целился старику в лоб, к которому была прикреплена пластинка. Пуля пробила выгравированный код, и старый подметальщик мгновенно исчез, растаял, как дурной сон. Исчезла жизнь, заключенная всего в нескольких строчках. Когда Офелия рассказала Торну эту историю, та ему очень не понравилась. Она выбросила пластинку за решетку в пустоту. Алюминий блеснул в воздухе последний раз перед тем, как исчезнуть в облачной бездне, там, куда канули несчастные обитатели этого края Ковчега. И тут Офелия обожгла мысль о ее поддельных документах. Евлаля. Она бездумно выбрала это имя, то самое имя, которое принадлежало ее противнице. Более того, ее иногда осаждали странные воспоминания. Так где же начиналась память Евлалии, и где кончалась ее собственная? Как ей существовать в настоящем, если ее прошлое такая безнадежная головоломка? Как мечтать о будущем, если окружающий мир рушится на глазах? И можно ли чувствовать себя свободной, если ее жизненный путь обречен скреститься с путями другого? Да, она выпустила его на свободу и теперь готова была нести за это ответственность, но винила их обоих. Явлалию Дуаль и другого в том, что они отняли у нее шанс стать самой собой. Офелия дунула на туман, чтобы его разогнать. Она не упустит ни одного следа, на который укажет ей вторая память. Ведь история Евлалии, другого, духов семей и нового мира началась на Вавилоне, и пусть кругом все рушится, но она, Афелия, не покинет этот ковчег, пока не раскроет все его тайны до да последней. И она решительно отвернулась от зияющей пустоты. Совсем рядом Кто-то стоял. Какая-то тень, почти неразличимая в тумане. Странно, власти ведь очистили квартал от людей. Давно ли этот кто-то находится здесь? Неужели он подслушал то, о чем недавно говорили, Торны и Офелия? Или же какой-то человек просто пришел погоревать на место недавней катастрофы? «Здравствуйте». Тень не ответила, но медленно направилась к завесе тумана. Афилия дала ей отойти подальше и стала красться следом, пробираясь между силуэтами покинутых палаток. Может, у нее просто разыгралось воображение? Но если этот любопытный или любопытная действительно их подслушивал, хорошо бы, по крайней мере, знать его в лицо. После обрушения от большого рынка пряностей осталась лишь половина. Автомат для раздачи прессы, не получивший подзарядки, застыл в центре площади, как статуя, воздев руку с зажатой в ней вчерашней газетой. Самым пугающим в этом безмолвии были тихие звуки, которые Фелия никогда не уловила бы в обычное время. Журчание воды в сточной канаве, жужжание мух над продуктами, брошенными на прилавках, ее собственное дыхание, Но при этом ни единого шороха со стороны тени, которая уже исчезала впереди. Афелия ускорила шаг. Внезапный порыв ветра разогнал туман, и она вздрогнула при виде своего отражения. Еще миг, и она врезалась бы в витрину магазинчика. Стеклянные изделия. Зеркала. Афилия тщетно озиралась, глядя сквозь очки во все стороны. Вокруг не было ни души. Тень ускользнула от нее. Ну что ж, тем хуже. Она подошла к магазинчику. Хозяин, видимо, напуганный обрушением, сбежал, даже не заперев дверь. Изнутри доносился тихий бурмоток невыключенного радиоприемника. «У нас в редакции газеты...» Официальные новости. Гражданин, вы стали одним из немногих свидетелей трагедии. Трагедии, которая обрушилась на Вавилон вчера утром. Расскажите все нашим слушателям. Я до сих пор не верю тому, что видел. Но все же я это реали видел. Примечание. Реали. В переводе с английского «реально». На самом деле. Конец примечания. Или скорее нет, не видела, а. Вообще-то сложно объяснить. А вы просто расскажите все, как было, гражданин. Ну, я пришел на свое место и начал расставлять палатку. Дождь лил, как из ведра. Прямо разверзлись хляби небесные. Да, хляби. Мы все даже подумали, не свернуть ли нам торговлю. И вот тут я вдруг почувствовал как бы и коту. И коту? Ну, будто кто-то икнул. Такой легонький толчок. Я ничего не увидел, не услышал, но ощутил. Да, именно ощутил. А что случилось потом, гражданин? Потом я понял, что все другие тоже его ощутили. Толчок этот. Мы все повыскакивали из палаток. Да, из палаток. Его вот туже-то. Гляжу, а соседняя палатка, она исчезла. Бесследно исчезла. А на ее месте одни облака. Как подумаю, что это мог быть я. Спасибо, гражданин, дорогие радиослушатели, слушатели, вы слушаете передачу на волне газеты «Официальные новости». Светлейшие лорды запретили движение. Движение в северо-западном секторе города в целях вашей безопасности. Они настоятельно рекомендуют вам ни в коем случае не читать подброшенные листовки, грозящие нарушить общественный порядок. Напоминаем также, что в настоящее время в мемориале организована перерегистрация. Перерегистрация. Афилия не стала слушать дальше, ее раздражали эти повторы. Прежде они были крайне редкие, еще два дня назад почти не встречались, а теперь то и дело перемежали все программы. Лазарус как раз перед своим новым путешествием заявил, что эхо – ключ ко всему. Вдобавок он сообщил Офелии, что она аномальна, как и он сам что он исследует ковчеги по заданию Бога и что создает автоматы, дабы усовершенствовать окружающий мир, сделав его совсем уж прекрасным. Словом, Лазарус говорил безумолку и нес Бог знает что. Зато ему принадлежал красивейший дом в центре города, где расположились Офелия и Торн. Офелия устремила пристальный взгляд в витрину. В последний раз, когда она проходила сквозь зеркало, ей удалось совершить огромный прыжок в пространстве, как будто ее семейное свойство созрело и укрепилось вместе с ней. Возможность проходить сквозь зеркала спасала Офелию во многих безвыходных ситуациях, но для мира было бы куда лучше, если бы она в самый первый раз воздержалась от этого. Ах! если бы ей удалось точно вспомнить, что произошло в том зеркале ее детской комнаты. От встречи с другим у Афелии остались только жалкие крохи воспоминаний, чье-то присутствие за ее отражением, чей-то призыв, разбудивший ее среди ночи. «Освободи меня!» Ну вот, она его и освободила. Только куда он подевался – и под какой личиной выступает теперь. Никто из ее знакомых ни на аниме, ни в других местах не говорил о появлении такого удивительного создания. И вдруг Афилия изумленно вытрущилась. В зеркале, на витрине что-то было не так. Она стояла там в своем шарфе, хотя отлично помнила, что оставила его в доме Лазаруса. Строгий вавилонский дресс код запрещал ей выходить на люди в цветной одежде, и она подчинилась, чтобы не привлекать к себе внимания. Но главное, она увидела в зеркале нечто другое, пострашнее. Ее тога была вся в крови, очки в дребезге разбиты. Она умирала. Там же виднелись, хотя и смутно Евлалия дуаль, и другое а вокруг них царила пустота. «Ваши документы, please. Примечание. Please. В переводе с английского «пожалуйста». Конец примечания. У Афилии замерло сердце. Она обернулась. Перед ней стоял стражник с властно протянутой рукой. «Этот сектор закрыт для гражданских лиц». Пока он изучал фальшивые документы Офелии, она испытала новый шок. Отражение в зеркале вернуло себе нормальный облик. Никакого шарфа, никакой крови, никакой пустоты вокруг. Когда Офелия жила на полюсе, у нее уже бывали подобные видения. Сперва неясная тень, потом ее отражение. Может, она стала жертвой галлюцинации? Или хуже того, чьих-то происков? Анимистка в восьмом поколении, констатировал стражник, возвращая ей документы. Стало быть, вы не здесь, мисс Евлалия. Патрулирование сектора, близкого к месту обрушения, явно действовало на него угнетающе. Его длинные уши-акустика тревожно вертелись во все стороны. Но у меня есть постоянное место жительства, возразила Афелия. Я могу идти. Стражник бросил пытливый взгляд на ее лоб, словно искал на нем какой-то знак. «Нет, вы нарушили приказ. Разве вы не слышали объявление? Вы обязаны явиться в мемориал для перерегистрации. Now. Примечание». «Нао» в переводе с английского «немедленно. Конец примечания».